Сиротство. У моей мамы темно-зеленые глаза. В кино они иногда кажутся черными, казались. У моей мамы были темно-зеленые глаза. Они остались только в кино. Анна Золотова была рождена для экрана. Это скажет любой оператор или режиссер. Чёткие высокие скулы, выразительный нос с трепетными ноздрями, резко очерченный, властный и вызывающий рот. У мамы был стиль, в ней была аристократическая небрежность, рядом с мамой любая другая актриса казалась пошлой кривлякой. «Моя мама была». Это так же невероятно, как тот факт, что я, никогда её по-настоящему не любившая, вдруг попала в центр безнадёжного больного и горького сиротства. Любовь — это такая странная вещь, которая проявляется не в количестве поцелуев и добрых слов. Она может настигнуть вот так коварно выстрелом сзади, когда ничего не вернешь И не догонишь, чтобы сказать «Мама, я совсем забыла, мне ведь было так плохо без тебя в детстве, и так хорошо, когда мы с тобой расставались на одной земле». Сейчас я опять в детстве, даже в младенчестве, там, где дышало теплом и молоком твоя красивая грудь. Ты все же кормила меня сама, хотя так боялась, что я тебя изуродую. Почему ты не умирала долго, тяжело и некрасиво, давая мне возможность привыкнуть к этому умиранию? Почему ты бросила меня внезапно, демонстративно, трагически? Ты и сейчас трагическая героиня, а не мать. Когда я смотрела на лицо моей матери, на ее горле еще не застыла и не потемнела кровь. «Наша кровь». Маму увезли. В квартире были полицейские, эксперты. Они искали улики, следы убийцы, проводили оперативный обыск, рылись в маминых документах, вещах, потрошили ее компьютер. Со следователем общался Сергей. Он оградил меня от вопросов, сказал, что до тех пор, пока я сама этого не захочу. Наконец, все разошлись. Мы с Кириллом впервые взглянули друг на друга. «Что мне делать?» В полной потерянности спросила «Я». «Сейчас бежать», — сказал он. «Мы даже убрать здесь пока не имеем права. Они еще будут искать. А ты еле на ногах стоишь. У тебя на лице сейчас остались одни глаза. Давай уедем домой. Сергей пообщается с адвокатом твоей матери, приедет и расскажет о твоих делах. Пока ничего не нужно. Только одно — примириться с тем, что случилось». «Домой», — выдохнула я. Мы ехали сквозь отчаянный, злой и бесконечный дождь поздней осени. Позади мертвая мамина квартира, в которой я выключила ее любимую огромную люстру. Мама очень любила яркий свет. Больше там некого освещать. Впереди мой маяк, мои стены. Я туда еду совсем другой. Мы шли по двору, и внезапный порыв ветра чуть не снес меня. Полное впечатление, что мне нечем больше держаться за землю. Как березки, что лежит у ограды, выдернутая с корнем. Это я. Это оказалось не словами, не нравственными проповедями. «Человек — следующая серия сериала. У него должна быть возможность вернуться к своему началу и пройти в свое продолжение. У меня отныне нет ни начала, ни продолжения. Нет мамы и нет той дочери, которой мама хотела оставить желтый алмаз. Сейчас я сварю Глинтвейн», — обнял меня в прихожей Кирилл. «Ты согреешься, оттаешь, и я расскажу тебе, в чем ты похожа на свою маму, в чем совсем другая». «Я расскажу это со своей камеры, то есть точно. Это я к тому, что люди не уходят совсем. Они остаются в своих близких. Сегодня главное не думать о том, кто сделал это и почему». Опять он понял меня без слов. Мы зажгли везде верхний свет, все брай и настольные лампы. Я выпила большую чашку горячего пряного напитка, посмотрела на свои руки, ноги и бросилась в ванную. Я стояла над мамой на коленях, я трогала ее смерть руками. На мне воздух той квартиры, в нем дыхание, убийцы, крик моей мамы, ее последний выдох. В ванной тоже горели все лампы, отражаясь в зеркалах, как звезды в воде. Я развязала пояс халата, мелькнула отражением моего тела, и я в ужасе прикрыла свою ноготу. Это было как молния, как подсказка откуда-то сверху, как страшная догадка. Мама всю свою женскую жизнь ходила по краю опасности. Все ее отношения были напряженными, тяжелыми. Они всегда таили беду. Это одно из самых первых ярких и устойчивых моих впечатлений. Есть тяжкое бремя женственности. Это риск, это наказуемо, это не всем прощается. За это можно расплатиться жизнью. Я так и не отдала воде на лёд маминой смерти. Пусть останется на мне, во мне. Пусть разнесет эта кровь по моим венам. Мы с Кириллом прожили эту ночь, ярко освещенную со всех сторон, как в операционной или на съемочной площадке под софитами. Все было резким, очевидным и нереальным. Мы ни разу не коснулись друг друга. Он говорил, я слушала. С портрета смотрела мама темно-зелеными глазами. На другой стене мы с Кириллом парили над облаками в своем неземном притяжении. «Анна Золотова была актрисой и вызовом», — говорил Кирилл. Все, что было в ней прекрасного, женственного, сильного и разрушающего стереотипы, отталкивающего и опасного, это проявлялось во время съемки. Так у многих актрис, но не в такой крайней степени. Я бы сказал, она не оставляла для себя, для своей тайны ничего. В ней все было зрелищным, демонстративным, открытым, и гнев, и раздражение, и чувственность, и похоть. В этом особенность ее таланта. Она не имитировала чужие чувства, она не входила в образ, она наполняла любой рисунок собой. Из-за этого ее не любили многие режиссеры. Ей было плевать, что заложено в образе автором, каким бы классиком он ни был. Анна наполняла образ своей гремучей смесью, и от этого рисунок, образа и весь сюжет иногда трещали по швам. «Да, мама была откровенна в эмоциях», — согласилась я. «Зато события своей жизни она держала под замком». Я, наверное, не смогу ответить ни на один вопрос следствия. Я ничего не знаю. А ты? Внимательно посмотрел на меня, Кирилл. Ты тоже вызов. Ты на нее похожа и совсем другая. У тебя, как и у нее, яркие и выразительные черты лица, только мягче и красивей. Глубокий взгляд, есть непринужденность и стиль. Но главное впечатление от нашей первой встречи — ты прячешь тайну. Свою невероятную упоительную и пленительную тайну — И глаза твои в тумане этой тайны, и чудесные, зовущие губы, прикрытые печатью какого-то обета. Ты вся запрет и протест против собственного соблазна и женской сути. Ты это сказал, — не удивилась я. Я думала только что о том, что маму убили за какое-то женское преступление. Нет, это и было ее преступлением. Она была женщиной, настоящей, сложной и неудобной, никому неудобной. «Я уже понял. Она в тебе воспитала отношение к собственной женственности как к преступлению. Но сама она жила не так. Анна наслаждалась жизнью, любила рискованные приключения, не отказывалась ни от каких удовольствий. Говорю это тебе, потому что сейчас начнутся разные воспоминания и сплетни. Тебе придется отстраниться, отбросить эмоции. Ты умеешь держать удар, но не умеешь прятать себя от боли. Слишком много в тебе нежности. И в этом главное твое отличие от матери». нежность уязвима. Ты ее прячешь. Может, только я и знаю, каким кротким бывает твое лицо по утрам после любви. Или я и другие твои мужчины. «Только не сравнивай меня с богинями бытичели, пожалуйста», — попросила я. Я их потому и возненавидела, тупые телки с кротким взглядом. Как раз хотел спросить, «А кто твой отец?» Папа тоже был актером, учился с мамой на одном курсе. Осталось совсем мало его работ, рано умер. Говорят, чах в тени успешной жены. Я помню худого мужчину, вечно озабоченного, грустного, молчаливого. Мама рассказывала, что он болел, легкие. Другие мужья мамы были совсем на него не похожи. Уверенные в себе, богатые, хозяева жизни. Но ни один из них не был хозяином моей мамы. Если меня спросят, мог ли кто-то из них убить ее, я отвечу «все».